Глава 15. Здоровье Лоскутова не поправлялось, а, напротив, делалось хуже. Вместе с весной открывались работы на приисках, но Лоскутову нечего было и думать самому ехать туда. При помощи Веревкина был приискан подходящий арендатор, которому прииски были сданы на год. л о с к у т о в а продолжали оставаться в узле. — Для Максима необходима спокойная жизнь и такие развлечения, как это вам сказать, одним словом, чисто деревенские, — объяснил доктор Надежде Васильевне. — Покой, хорошее питание, прогулки, умеренная физическая работа — вот что ему необходимо вместе с деревенским воздухом и подходящим обществом. — Куда же нам ехать, Борис Григорьевич? — Я думала об этом, Надежда Васильевна. и пришел к тому убеждению, что самое лучшее будет вам отправиться в Гарчике, на мельницу. У Привалова там есть хорошенький флигелек, в котором вы отлично можете провести лето. Если хотите, я переговорю с Сергеем Александровичем. — Позвольте, доктор, мне немного подумать, — уклончиво ответила Надежда Васильевна. Собственно, ей давно хотелось куда-нибудь подальше уехать из узла, — где постоянно приходилось наталкиваться на тяжелые воспоминания. Но когда доктор заговорил о Приваловской мельнице, Надежде Васильевне почему-то не хотелось воспользоваться этим предложением, хотя она ни на мгновение не сомневалась в том, что Привалов с удовольствием уступит им свой флегелек. Почему ей не хотелось ехать в Гарчике, Надежда Васильевна сама не могла дать себе обстоятельного ответа, а просто у нее, как говорится, Не лежала душа к мельнице. Привалов бывал у них довольно часто, при посторонних молчал, а когда оставался один с Надеждой Васильной, начинал говорить с полной откровенностью, как с сестрой. Эту неровность Надежда Васильевна о б ъ я с н я л ненормальной жизнью Привалова, который по-прежнему проводил ночи в клубе в самом сомнительном обществе и раза два являлся Клоскутовым сильно навеселе, п о с л е д н и е о б с т о я т е л ь с т в а особенно сильно огорчало Надежду Васильевну, и раз она серьезно спросила Привалова, — Разве так трудно расстаться с этой дурной привычкой? Ведь вы можете не пить, как раньше. Привалов поднял глаза на Надежду Васильевну, несколько времени молчал, а потом проговорил. — К чему? — Мне это доставляет удовольствие. Я забываюсь на время. А если я вас об этом буду просить, Сергей Александрович? Если вы не хотите удержаться для себя, то сделайте это для меня. Вы это серьезно говорите? Да. Хорошо. Только т р е з в ы й я не могу говорить с вами по душе откровенно. А теперь это для меня единственное спасение. Я часто упрекаю себя за свою болтовню, но мне так тяжело. Надежда Васильевна от души жалела Привалова и не умела ему ничем помочь. Она часто думала об этом странном, непонятном человеке и нередко приходила к самым противоположным выводам. Несомненным было только то, что Привалов — несмотря на все свои недостатки и ошибки, оставался честной и прямой натурой. Странно, что чистосердечная исповедь Привалова не произвела на нее отталкивающего дурного впечатления. Напротив, Надежда Васильевна убедилась только в том, что Привалов являлся жертвой своих приваловских миллионов. ради которых около него постоянно ютились самые подозрительные люди, вроде Лиховского, Половодова, Веревкина и так далее. Что Привалов женился на Зосе, это тоже было понятно, как понятно и то, почему з о с я вышла замуж именно за него. Но чего Надежда Васильевна никак не могла понять, так это отношение Привалова к Половодовой, этой пустой светской б а р н и кроме своей красивой внешности, не имевшей за собой решительно ничего. т о т чувствовался какой-то пробел, чувствовал что-то недоговоренное, чего не хотел или не умел досказать сам Привалов. Если раньше в Привалове Надежда Васильевна видела жениха, которого поэтому именно и не любила, то теперь она, напротив, особенно интересовалась им, его внутренней жизнью, даже его ошибками, в которых обрисовывался оригинальный тип. Такой именно человек мог любить и сделать жизнь полной. з о в с ю у Надежда Васильевна не обвиняла. Но на ее месте никогда не довела бы Привалова до его настоящего положения. Ей рисовался другой Привалов, тот хороший Привалов, которого она хотела видеть в нем. Недаром отец так привязан к этой фамилии. Были такие моменты, когда Надежда Васильевна настолько увлекалась своими мыслями, что необыкновенно живо воспроизводила пред собой широкую картину осуществившихся Приваловских планов, деятельной у ч а с т н и ц ы и исполнительницей которых была она сама. Она видела эту Приваловскую мельницу в гарчиках, тысячи подвод с хлебом, которые стягивались к ней со всех сторон, организованные на широких началах хлебную торговлю и так далее. Этой жизнью можно было жить, и она дала бы здоровое трудовое счастье. Для этих мыслей у Надежды Васильевны теперь оставалось много свободного времени. Болезнь мужа оторвала ее даже от того м и р к а с которым она успела сжиться на приисках. А теперь, живя в городе, она не знала, куда ей деваться своими о с досугами и иногда сильно скучала. Доктор целые дни проводил на практике, так что дома его можно было видеть только мельком. Других знакомых не было, поэтому посещение Привалова вносили в эту однообразную жизнь освежающий элемент. Лоскутов по-прежнему чувствовал себя нехорошо. хотя определенной болезни доктора не находили в нем. «У меня точно делается темно в голове», — говорил иногда лоскуток жене. «Самое страшное ощущение. Иногда опять все кругом делается необыкновенно ясно. Именно основой всего является число, известный механический ритм, из которого как звуки из отдельных колебаний воздушной волны Развивается весь остальной мир. Я так отчетливо представляю себе картину, что мог бы изложить ее при помощи математических формул или, еще лучше, музыкальными аккордами. Говорю серьезно. Ведь мир — это строго гармоническое целое, с числовым основанием, и ничто так не передает гармонические сочетания, как музыка. Можно положить на ноты шум ветра, стук экипажа, движение машины, шаги человека. Раз ночью Лоскутов сильно испугал жену. Он ее разбудил и тихо прошептал. — Я сейчас видел все. — Как все? — Решительно все. О, х как много я видел! Мне было что-то вроде откровения, над чем бьются миллионы человеческих голов самых гениальнейших. И чего никогда не разгадают. Я понял это сразу. Знаешь, я видел всех людей счастливыми. Нет ни богатых, ни бедных, ни больных, ни здоровых, ни сильных, ни слабых, ни умных, ни глупых, ни злых, ни добрых. Везде счастье. И как просто в с е Можно только удивляться, как это раньше никому не пришло в голову, то есть оно и приходило, может быть, но глохло или и с к а ж л о с ь Видишь ли, в чем дело? Если внешний мир движется одной бессознательной волей, получившей свое конечное выражение в ритме и числе, то неизмеримо обширнейший внутренний мир основан тоже на гармоническом начале, но гораздо более тонком, ускользающем от меры и числа. Это начало духовной субстанции. Люди в общении друг с другом постоянно представляют дисгармонию, точно так же, как в музыке. Вот чтобы уничтожить эту дисгармонию, нужно создать абсолютную субстанцию всеобщего духа, в котором примирятся все остальные, слившись в бесконечно продолжающееся бесконечно разнообразное гармоническое соединение, из себя самого исходящее и в себя возвращающееся. Дальше Лоскутов очень подробно развивал мысль, что необходимо на основании абсолютной субстанции духа создать новую вселенскую религию, в которой примирятся все народы и все племена. Даже с практической стороны он не видит препятствия. Необходимо отправиться в Среднюю Азию, эту колыбель религиозных движений, очистить себя долгим искусом, чтобы окончательно отрешиться от отягощающих наше тело чисто п л о с к и х помыслов, и тогда вполне возможно подняться до созерцания абсолютной идеи, управляющей нашим духовным миром. Надежда Васильевна с ужасом слушала этот сумасшедший бред и сама начинала чувствовать, что недалеко от сумасшествия. Галлюцинации мужа передавались с ей. Это был первый шаг к сумасшествию. Она не знала, что ей делать и как отнестись к этим галлюцинациям мужа, которые стали повторяться. Когда она рассказала все доктору, он внимательно ее выслушал и задумчиво проговорил. «Плохо. Очень плохо. Что же делать, доктор? Нужно подождать, пока болезнь окончательно определится». Привалов сдержал свое слово и перестал пить. Но был такой задумчивый и печальный, что Надежде Васильевне тяжело было на него смотреть. Трезвый он действительно почти совсем не разговаривал, то есть ничего не рассказывал о себе, и точно стыдился, что позволил себе так откровенно высказаться пред Надеждой в а с и л ь н о й Таким образом, ей разом пришлось ухаживать за двумя больными. что делало ее собственное положение почти невыносимым. Раз она попробовала предложить очень энергическую меру Привалову. «Я вижу, Сергей Александрович, что вам трудно переменить прежний образ жизни, хотя вы стараетесь с держать данное слово. Только не обижайтесь. Я вам предложу маленький компромисс. Пейте здесь. Я вам не буду давать больше того, чем следует». «Нет». Никогда. Да я уж совсем почти отвык. А если навожу на вас тоску своим присутствием, так это совсем уж не от того. Вы меня просто гоните, когда надоем вам. Надежда Васильевна сейчас же раскаялась в своем необдуманном предложении, которым Привалов, видимо, обиделся. Раньше он никогда не обижался на нее, хотя она высказывала ему вещи гораздо обиднее. В свою очередь Надежда Васильевна тоже была недовольна Приваловым. Она ему желала только добра. На что же он обижался? Да и что она за нянька, чтобы ухаживать за ним? Впрочем, это была минутная вспышка, которая так же скоро потухла, как явилась. Ей опять сделалось жаль Привалова, который так беззаветно доверялся ей. Ввиду всех этих данных... Надежда Васильевна и не дала доктору сейчас же решительного ответа, когда он предложил ей ехать в Гарчике. Ее что-то удерживало от этой поездки. Точно она боялась сближения с Приваловым там, на мельнице, где он, собственно, бывал реже, чем в городе. Но доктор настаивал на своем предложении, и Надежда Васильевна, наконец, нашла то, что ее смущало. — А что скажет Зося? когда узнает, что мы переехали на мельницу к Сергею Александровичу», — откровенно высказалась она доктору. «Я думала об этом, Надежда Васильевна, и могу вам сказать только то, что Зося не имеет никакого права что-нибудь говорить про вас», — ответил доктор. «Вы, вероятно, заметили уже, в каком положении семейные дела з о с и Я, с своей стороны, только могу удивляться, что она еще до сих пор продолжает оставаться в узле. Самое лучшее для нее — это уехать отсюда. Надежда Васильевна наконец согласилась, потому что не могла подыскать никаких причин для отказа. Переехать в г а р ч и к и совсем было делом нескольких дней. Начиналась уже весна. Последний снег белял только по оврагам, и на полях зеленели озими. Местоположение гарчиков, окрестности, близость реки Узловкин, а к о н е ц с а м о й м е л ь н и ц ы и п л е г е л е к в три окна. Все понравилось Надежде Васильне с первого раза. Лоскутов тоже быстро освоился с новой обстановкой и точно жил в ней. Он по целым дням бродил по полям и лугам. подолгу оставался на мельнице, наблюдая кипевшую на ней работу. Галлюцинации оставили его расстроенный мозг, и он заметно оживился. Во флигельке скоро потекла мирная семейная жизнь, в которой принимали самое живое участие Нагибин и Поп-Савел. Они своим присутствием делали совсем незаметным однообразие деревенской жизни, причем Поп-Савел ближе сошелся с Лоскутовым, а н а г и б е н с Надеждой Васильной. Добрый старик не знал, чем угодить барышню, за которую ухаживал с самым трогательным участием. — Вот только Сергея Александровича не достает, — иногда говорил Нагибин, тяжело вздыхая, — а то вся артель теперь в сборе. — Теперь Сергею Александровичу нельзя сюда приехать, с Илья Гаврилович, — отвечал Надежда Васильевна. Он ведь свидетелем по делу брата Виктора. Точно, сударыня, с я совсем забыл. Мы до сих пор ничего не говорили о маленьком существе, жизнь которого пока еще так мало переходила границы чисто растительных процессов. Это была маленькая годовалая девочка Маня, о которой рассказывал Привалову на Ирбитской ярмарке Данилушка. Слишком занятая больным мужем, Надежда Васильевна мало видела свою дочурку в городе, где она находилась под надзором няни, зато теперь она могла посвящать ей целые дни. Нагибин особенно привязался к ребенку и ухаживал за ним как женщина. Смешно было смотреть, как этот старик тащил на руках маленькую внучку, как он называл девочку, куда-нибудь на берег Лолетинки, и забавлял ее самыми замысловатыми штуками. Катался на траве, кричал коростелем, даже пел что-нибудь духовное. «В бабушку, вся в бабушку!» — говорил иногда старик, рассматривая внучку. «Ишь, какая х а р а к т е р н а я Девочка действительно была с е р ь е з н о не по возрасту. Она начинала уже ковылять на своих пухлых розовых ножках и довела н а г и б е н а до слез, когда в первый раз с счастливой детской улыбкой пролепетала свое первое «деду». то есть дедушка. В мельничном ф р и г е л ь к е теперь часто звенел, как колокольчик, детский беззаботный смех, и везде валялись обломки разных игрушек, которые деду привозил из города каждый раз. Маленькая жизнь вносила с собой теплую светлую струю в мирную жизнь мельничного ф р и г е л ь к а Привалов действительно приехал в Гарчике после процесса Виктора Васильевича и вместе с известием об его оправдании привез переданную ему Веревкиным новость о намерении последнего пойти в Семена. О предложении Веревкина Привалов пока рассказал только одной надежде в а с и л ь н е которая уже сама рассказала все на Гибину. «Устрой, Господи, все на пользу!» — крестился старик. «На что лучше?» Николай-то Иванович золотая душа, ежели его в руках держать. Верит Василь, не пожалуй, трудновато будет совладать с ним на первых порах. Только же и слово сказал, в семена пойду. Ах ты, Господи, батюшка! По такому исключительному случаю был устроен маленький семейный праздник, на котором разговором не было конца. Привалов точно переродился на деревенском воздухе, и удивлял Надежду Васильевну своим оживленным, бодрым настроением. Когда вечером начали все прощаться, Нагибин крепко поцеловал руку Надежды в а с и л ь н ы и проговорил растроганным голосом. «Матушка ты наша, барышня-голубушка, п р о п а л ь бы мы все здесь пропадом, вот те истинный Христос!» «Что вы, Илья Гаврилович!» останавливала расчувствовавшегося старика Надежды в а с и л ь е в н а «Причем тут именно я?» «Ну уж, это дело наше, голубушка. Знаем, что знаем. Позвольте еще ручку, барышня. Какая я вам, барышня, когда у меня уж дети?» «Для кого как, а для нас вы, барышня Надежда Васильевна. Я так и молюсь за вас. Господи, помилуй нашу барышню Надежду в а с и л ь н у Вот сейчас п р о в а л и т с я не вру. п о ж а л у й т е ручку, барышня». Деревенская весна с тысячью мужицких думушек и загадок раскрывала пред Надеждой Васильной страницы за страницей совершенно незнакомую ей жизнь. Вычитанные представления о деревне так мало отвечало действительности. Особенно интересовали Надежду Васильну внутренние порядки крестьянской жизни, какой она проявляется у себя в своей семье. Каторжная доля деревенской бабы удивила ее. И мужик, конечно, работает, но бабе везде достается вдвое, даже в несчастьях и оскорблениях. Этот с п е ц и а л ь н ы й бабий мир был переполнен такими специально бабьями интересами и напастями, которым не было числа и меры. Для Надежды Васильной одно открытие следовало за другим, точно она приехала в какое-то неизвестное ей до сих пор царство. Что значили наши выдуманные и воображаемые страдания сравнительно с мукой мученической деревенской бабы, о которой сам Бог забыл? Скоро у Надежды в а с и л ь н ы завелось в г о р ч и к а х самые обширные бабьи знакомства, а во флигельке не переводились разные древние старушки, которых Надежда Васильевна особенно любила. Это были настоящие героини труда. Труда самого неблагодарного и никому неизвестного. Старухи несли в мельничный флигелек бесконечные рассказы о пережитой ими муки мученической вместе с тысячами своих с т а р у ш ч и х недугов, зол и безысходного горя, которому одно лекарство — могила. — Матушка-то наша, Надежда Васильевна, — говорила одна сгорбленная старушка, — ты поживи с нами-то по доле, — так ее своими глазоньками увидишь. Мужику какое ж и т ь ё Знает он свою пашню д да о лошадь. А баба весь дом везет. В поле колотится в страду, как каторжная. Да с ребятишками смертоньку постоянную принимает. Раз Надежда Васильевна попала на деревенскую свадьбу и с этого деревенского веселья даже заболела, Недаром сложились эти похоронные свадебные песни. В них выливалась вся бабья мука мученическая, которой не было конца краю. Теперь все то, чем раньше жила Надежда Васильевна, как-то отошло на задний план, стушевалось, побледнело и просто казалось смешным. Впереди вставала бесконечная святая работа, которую должна сделать интеллигентная русская женщина. Именно прийти на помощь к своей родной сестре, позабытой Богом, и с т о р и е й и людьми. Здесь, как нигде в другом месте, чувствовалась великая сила знания. Малейшая крупица его здесь принесет плод старицей. Даже специально городские знания Надежды Васильны е в нашли здесь громадные применения. А между тем ей необходимо было знать тысячи вещей, о которых она никогда даже не думала. так, например, медицина. Не прошло недели деревенского житья, как Надежда Васильевна почувствовала уже, что времени у нее не хватает для самой неотступной работы, не говоря уже о том, что было бы желательно сделать. Приходилось, как говорится, разрываться на части, чтобы везде поспеть, проведать опасную родильницу, помочь нескольким больным бабам, присмотреть за выброшенными на улицу ребятишками. А там уже до десятка белоголовых мальчуганов и девчонок исправно являлись к Надежде Васильевне каждое утро, чтобы происходить грамоту. — Одолели вас наши бабы, барышня, — соболезновал Нагибин, — ведь их только помани, умереть не дадут. Одно слово «бабы» — бабы и есть. И старушонки вот тоже каждый день зачали сюда таскаться. «Ну, это не ваша, а моя забота», — сухо ответил Надежда Васильевна. «Пусть ходит, я всегда им рада». К Привалову Надежда Васильевна относилась теперь иначе, чем в узле. Она точно избегала его, как это казалось ему иногда. О прежних откровенных разговорах не было и помину. В присутствии Привалова Надежда Васильевна обращалась с мужем с особенной нежностью. Точно хотела этим показать первому, что он здесь лишний. Даже Лоскутов заметил эту перемену в жене и откровенно, как всегда, высказал ей свое мнение. — Это тебе так кажется, Максим, — отвечала Надежда Васильевна, вспыхивая, — что мне ухаживать за ним? У меня без того работа по горло. — Я так сказал, — проговорил Лоскутов, удивляясь непонятному раздражению жены. Раз или два, впрочем, Надежда Васильевна высказывала Привалову, что была бы совсем счастлива, если бы могла навсегда остаться в Гарчиках. Она здесь открыла бы бесплатную школу и домашнюю лечебницу. Но как только Максим поправится, придется опять уехать из Гарчиков на прииски.